Каждый раз, просыпаясь после мучительного сна, быков люто ненавидел Юрковского. Геолог больше не мог нести носилки. Он все время падал и ронял дауги. Он еще раз пытался бежать в пески, но Юрковского терять нельзя. С ним будут потеряны драгоценные знания. Знания человека — изучившего подступы к Голконде, Он должен дойти, этот смельчак, поэт и пижон. Он даст людям Галконду, сказочные песчаные равнины, где песок дороже золота, дороже платины. И все-таки каждый раз, проснувшись перед началом нового, 15-километрового перехода, быков ненавидел его как врага. Как прошла ночь? Все спокойно. Спал? Немного, часа два. — Ничего, на мне отоспишься. — Это несправедливо, чертовски несправедливо. Быков никогда не сказал бы так, если бы у них был хотя бы еще один термос с соком, но сейчас он не способен жалеть о сказанном. — Пил? — Нет, — голос Юрковского терпеливо спокоен. — Это не первый разговор в таком тоне. — Отпей два глотка, не больше. — Слышишь? Не больше. Не хочется. Чудовищная неприкрытая ложь. Быков еле сдерживается. «Так, ладно, пошли». Быков поднимается на ноги, с трудом удерживая болезненный крик. Тело как будто рвут раскаленными клещами. Открывает кран подачи кислорода, жадно глотает, торопливо считает до десяти. Это необходимая порция, иначе ноги просто не пойдут. Медленно опускается на колени и, кряхтя, взваливает на плечи вялое тело Дауги. Юрковский остается сидеть на песке. Ветер за несколько часов намел около него маленькую черную насыпь. «Знаете, Беков, это не годится». Голос сиплый, но спокойный. «Так я не согласен». «Быкову хочется разорвать его пополам, но нет сил, а потому с грозной хрипотцой в ржавом голосе. Разговорчики, встать!» «Я тут, пока вы отдыхали, вытащил у вас карту». «Быков судорожно хватается за карман». «Не беспокойтесь, я уже положил обратно. Я нанес на нее основные сведения относительно геологии Галконды». Быков рассматривает помятую карту с лохматыми краями. Дрожащие кривые буквы, непонятные слова. Написано черной сажей. Все сотрется, пропадет. Неразборчиво, плохо, грязно. Оставьте нас. К чему вам себя мучить и сами погибнете? И на кой черт ты мне нужен? Мне язык нужен, вставай! Но я же записал. На кой черт мне твои писульки? Мне живой язык нужен. Хватит болтать, поднимайся. Юрковский колеблется. Ты что, венец героя приобрести хочешь? Мученика? Врешь. Я тебя гнать вперед буду, пока сам не свалюсь, а свалюсь, сам поползешь дальше, понял? Вставай. И Юрковский встает. Славный, хороший парень. Наш, советский, хоть и с загибами. После пятого километра Быков перестает его ненавидеть, а после десятого начинает любить, как брата. Молчит, сукин сын, ни слова, ни жалобы, а у самого волоса выпадают кожа в трещинах, и лицо чернее пустыни. Шатается. «Друг ты мой, милый, мы дойдем. Обязательно дойдем. Смотри, еще десять километров от тополя. Вперед!» «Вперед! Шаг! Два! Три! Пять! Вода уже по колено! Прозрачная, холодная, сладкая!» — Юрковский бормочет. «Слушай, Алексей, на случай, если я все-таки не дойду, о загадке Тахмасиба, о Красном кольце. Я думаю, я уверен, это бактерии, колонии бактерий, но не наших бактерий. Другая жизнь, не белковая жизнь, живут за счет излучений». «Поглощают радиоактивные излучения и живут за счет их энергии. Слышишь, Быков?» «Да-да, он слышит. Бактерии и излучение. Но это ни к чему. Нужна вода, а не бактерии. Они собираются вокруг места, где должен произойти атомный взрыв», — продолжал Юрковский. «Собираются в кольцо, красное кольцо, и ждут. Мальчик попал на такое место» и под ним взрыв, подземный атомный взрыв. Они чуют, где должен быть взрыв, собираются и ждут. Продукты распада очень активны, они лакомятся, слышишь? Я почти уверен. Да, Быков слышит. Он идет вдоль каменистой гряды и все слышит. Но сначала нужна вода. И где же, наконец, ущелье? Должно быть где-то здесь. Вода. Передай всем, чтобы опасались красного кольца. Где красное кольцо? Там подземный взрыв. Передашь, ты слышишь? Да, да, передам. Сам передашь. Шаг, два, десять, пятнадцать. На шестые сутки они подошли к ущелью. Вход нашли не сразу. Быков, оставив Юрковского и долги около каменной стены, долго бродил в поисках прохода. Несколько раз терял память. Обнаруживал себя вдруг лежащим на песке и лижущем внутренние стенки шлема, шершавым, потерявшим чувствительность языком. Черный провал зарос колючками, выглядел зловеще в красном свете огненного неба. Быков вернулся к Юрковскому, взвалил дауги на себя, пошел вдоль стены и свалился у самого входа в ущелье. Сознание скользило, налетало и исчезало, как порывы ветра. И сквозь клубящуюся муть он слышал, как Юрковский хрипло крикивал глотая слова. — Подлая! Мы еще вернемся! Придем сюда! За смерть нашу, за муки отплатишь, проклятая планета! Будешь работать на нас, на людей Земли, давать свет, жизнь! Закуем в сталь, в бетон, будешь работать! «Довольно — Довольно, — сказал Быков и поднялся, опираясь о морщинистый камень. Нет, идти больше нельзя. Зато можно ползти. Ползти на четвереньках и тащить за собою дауги. Это гораздо легче, чем нести его на спине. Юрковский тоже ползет. Очень не хочется ползти. Зачем куда-то ползти, если вокруг... Насколько хватает глаз, в ярком солнечном свете тянется вода, такая прозрачная, что виден песок на дне, мелкий серый песок, и такая холодная, что ломит руки. Но Быков помнит, что если захочешь ее пить, то натыкаешься на что-то острое, становится очень больно, и потом ведь можно замочить оружие». И вообще, если здесь лечь и не ползти, то это ужасно обидно. Осталось совсем немного, всего несколько тысяч шагов. Обидно, в самом деле, остановиться, когда пройдено 150 тысяч шагов. И осталось только 2-3 тысячи, если идти ногами, конечно. Если ползти, получается как-то по-другому, но тоже совсем немного. Сущая чепуха. Быков останавливается, включает фонарик и оглядывается. Юрковский здесь. Лежит позади неподвижного тела Иоганыча, упираясь растопыренными локтями в песок, глядит слепым полушарием шлема. Они связаны ремнем, снятым с вещевого мешка. За этим ремнем надо следить. Один раз он уже развязался, и Быков уполз далеко вперед. Пришлось возвращаться и искать Юрковского, который сидел, упершись спиной в каменную стену ущелья, и молчал упорно, хотя и видел Быкова, ползавшего рядом. Чудак, Что он задумал? Расставаться, когда осталось всего несколько тысяч шагов. Если идти ногами, конечно. Да, надо внимательно, очень внимательно следить за ремнем. А теперь дальше. Шаг. Два шага. Нет, при чем тут шаги? Они же ползут по дну прохладного быстрого ручья. Ползут, а вовсе не шагают. Так что шаги здесь не к селу, Бэков натыкается шлемом на что-то твердое и неподатливое впереди. «Может, обвал?» «Придется оползать стороной. Обвал может даже засыпать. Но это, конечно, ерунда. В ущелье красноватые сумерки, а не полный мрак. Но Бэков стал очень плохо видеть. Он включает фонарик. Это конец ущелья, заросли гигантских колючек. Вот следы мальчика». Почерневшие, сморщенные ветви плети, вырванные вместе с глыбами камня из скалы. Ущелье снова заросло, но пробраться можно. Осталось всего несколько тысяч шагов. Если, конечно, идти ногами, — хрипит сзади Юрковский. Быков садится, подтягивает под себя немевшие ноги. Кожа на коленях стерлась совершенно, но боль почему-то не чувствуется. И очень хорошо. — Я что... «Вслух, — говорю, — спрашивает Быков не без удивления. Идти уже нельзя, невозможно, но можно еще ползти, и, оказывается, удивляться даже. Ты все время болтаешь, как испорченный патефон, — Юрковский говорит невнятно и медленно. Ты все время несешь чушь и непрерывно орешь на меня, чтобы не отставал, а когда тебя зовут, не откликаешься, обидно даже». «Так, значит, можно еще и обижаться!» Быков припоминает, будто действительно Юрковский окликал его и что-то говорил. «Про воду. Да, и про ручей. Черт! Так это он все говорил?» Быкову становится немного жутко. «По ущелью ползут двое, связанные друг с другом ремнем, снятым с заплечного мешка, и громко разговаривают, сами того не замечая. Впрочем, здесь некому на это смотреть». Плевали мы, говорит он слух. Верно, откликается Юрковский. Там наше болото, Володя. Чепуха осталась, давай. Давай, говорит Юрковский. Ну, вперед, значит, спрашивает быков. Вперед, отвечает Юрковский. На болоте шевелились в светящемся тумане джунгли чудовищных белесах растений. Они росли очень густо, и приходилось протискиваться между их толстыми скользкими стволами. Тресина чмокала, чавкала, засасывала грязной, мокрой пастью. Перед последним решающим броском устроили длительный привал, и быков извлек драгоценный заветный термоздалги их последнюю надежду и опору. В термосе почти 2 литра апельсинового сока. И Юрковский даже беззвучно засмеялся, когда шероховатый черный баллончик повис в луче фонарика. Быков разрешил Юрковскому себе выпить по пяти глотков жизни и влил в запекшийся рот целый стакан. Потом они спали по очереди три часа и выпили еще по пять глотков. Потом Быкова с долги на плечах засосала трясина – и Юрковский выволок их на поверхность. И самое удивительное заключалось в том, что они с первой попытки нашли место, где месяц назад совершил посадку Хиус. Но Хиуса здесь не было. На его месте широкая метров шестьдесят в диаметре лужайка, покрытая прочной асфальтовой коркой. От центра ее разбегались длинные трещины, сквозь которые пробивалась буйная поросль больших белесых растений с толстыми скользкими стволами.